Молодой Добрынюшка Никитинец, пошел он на широкий двор с татарами погаными бороться. А король Бутиян-то Бутиянович да Васильюшка Казимиров с Иванушком Дубровичем пошли на балконы королевские смотреть на борьбу богатырскую. Вышел Добрыня на широкий двор, посмотрел, как на татаровей поганы их Стоят татаровья пристрашные, пристрашные татаровья, ужасные Во плечах у них так велика сажень. Между глазами велика педень, на плечах головушки, как пивной котел. У Добрыни сердечушка ужахнулась, стал Добрыню он по двору похаживать, стал он ручушки к сердечушку пошибывать, — говорил Добрыня громким голосом. Громким голосом он, во всю голову. — Ай же, братьяцы мои крестовые, Дружинушка хоробрая, Не бывать-то нам на святой Руси, Не видать-то нам свету белого, Побьют-то нас татаровья поганые. Пошли к Добрынюшке татаровья, Стал Добрынюшка татаровья отпихивать, Стал он татаровья отталкивать, По двоих, по трое стало, По двору кататися. Пошло к Добрынюшке целыми десятками, Добрынюшка видит, есть дело немалое, Схватил он татарина за ноги, Стал он татарином помахивать, Стал он татаровей поколачивать, Как отворились-то ворота на широк двор, Пошло оттуда силушки черным-черно, Черным-черно, как черноворона. Воскричал тут Добрыня громким голосом, громким голосом кричал он во всю голову, «Ай же, братьица мои крестовые, поспевайте ко мне, братьица, на выручку!» Молодой Иванушка Дубрович, он скорешенько бежал на широкий двор, ва то я в великой его горячности, схватил он в руки железную ось. Стал он железную осью помахивать, И стал он татаровей поколачивать. Вышли они на темную орду, Силушки стали бить, как траву косить. Бились молодцы целые суточки, И не едаючи они, не пиваючи.